Прошла неделя. Люба быстро приспособилась к тому, что в её квартире живёт ещё один человек, к которому каждый день приходит подружка. Юля старалась помогать, как умела, и присутствие Дениса привычного уклада Романовых не сломало. Люба начала было успокаиваться, но тут неожиданный удар нанесла Лёля. "Я ухожу от вас", заявила она. "Моя подруга переезжает к своему бойфренду". И разрешила мне пожить в её квартире. А через 4 месяца я еду в Англию. Меня пригласили читать лекции по XVIII веку. Слова про Англию так поразили Любу, что она вначале даже не осознала первую часть сказанной дочерью фразы. Оказалось, Лёлин реферат по английской поэзии произвёл на лондонского профессора неизгладимое впечатление. С девушкой провели собеседование, Убедились, что её английский язык находится на должном уровне, и подписали с ней контракт на 3 года. Если за эти 3 года она покажет себя с наилучшей стороны, будет и шион вопрос о её постоянной работе в одном из университетов. Господи, Олечка, обрадовалась Люба. Какая же ты у меня умница. Я так за тебя рада. И только после этого спохватилась. Но ведь это только через 4 месяца. А что ты сказала про подружку? Я сказала, что буду жить в её квартире. Почему? Потому что я не хочу жить в доме, где царит ложь. Ложь и притворство. Мне это надоело. Это разъедает меня, коробит, это разрушает мою душу. Каждый раз, когда звонит дед, я вздрагиваю, что он спросит, не звонил ли Коля и как у него дела. Но к этому я за много лет как-то привыкла. А теперь я ещё боюсь, что он будет спрашивать про папиного нового родственника. Мне приходится всё время врать, и я не хочу. "Ну, Лёлечка, я не хочу", медленно и раздельно повторила Лёля. "Меня это уродует. Я хочу сохранить себя. Я хочу сохранить себя". Когда-то, очень-очень давно, те же самые слова произнесла Тамара: "Надо жить". Как интересно проявляется голос крови. "То есть, уговаривать тебя бесполезно?" упавшим голосом спросила Люба. "Или у нас с папой всё-таки есть шанс?" "Нет, мама. У вас нет шансов. Ты же знаешь, я ничего не делаю в попыхах. Все мои поступки продуманны и спланированы". «Я же все-таки твоя дочь», — Лёля слабо улыбнулась. «Я приняла решение, и отговаривать меня бесполезно. Я буду вас навещать, но жить я оставшиеся четыре месяца буду отдельно». Люба с трудом боролась с подступающими слезами. Она сама во всем виновата. Она своими руками разрушила свою семью. Сначала она потеряла сына. Теперь теряет дочь Лёля. которые, слава богу, живы и здоровы, но не хочет быть рядом. Если бы они с Радиславом с самого начала ничего не скрывали от Николая Дмитриевича, как знать, что бы вышло. Он, конечно, пришёл бы в ярость, но, может быть, нашёл бы какие-то слова, которые остановили бы Колю или не остановили, но заставили бы быть более осмотрительным, и всё закончилось бы не так трагически. И пусть бы Радислав лишился карьеры, пусть бы у него не было сейчас такой работы и таких денег, пусть они по-прежнему считали бы рубли и копейки, но Коля был бы жив, и Лёля не упрекала бы их во лжи и притворстве и не уходила бы сейчас. Как знать, как всё обернулось бы. Но всё сложилось так, как сложилось. Коля нет, и Лёля уходит. — Лёлечка... Я позвала гостей на завтра, беспомощно пробормотала Люба. Мне так хотелось всех собрать за одним столом. Как же мне без тебя? Лёля обняла мать, прижалась щекой к её щеке. Мамуль, не беспокойся. Я буду со всеми. Спасибо, что не скандалишь и не отговариваешь. Завтра мы все вместе соберёмся, а послезавтра я перееду. Ты сама поговоришь с папой или мне ему сказать? Люби очень хотелось ответить. Поговори с ним сама. Сама ему всё объясни. И пусть он тебе выскажет всё, что думает, и пусть кричит, ругается, уговаривает. Прими хоть раз удар на себя. Но она понимала, что дочь ждёт от неё помощи и поддержки. Нельзя отталкивать человека, который тебе доверился. Конечно, я скажу папе, пообещала Люба. Он расстроится, но я постараюсь найти слова. чтобы убедить его. Родислав, услышав новость, остолбенел. Что значит она уходит? Почему? И что плохо с нами? Накормлена, ухожена, чего ей ещё? Мы ей ничего не запрещаем, ни в чём не ограничиваем, покупаем всё, что попросит, даём деньги сколько нужно. Чем она недовольна? Родненька. Лёля взрослая женщина, ей 30 лет. даже уже почти 31. Она имеет право жить так, как считает нужным, убеждала его Люба. Она не простила нам с тобой истории с Лизой и её детьми. И на это она тоже имеет право. Да кто она такая, чтобы нас с тобой судить? возмущался он. "А история с Лизой её никаким боком не касается. Она что, была чего-то лишена из-за ледяных детей? У неё что-то отняли, и чего-то не хватало?" Но у нее было все, и книги самые редкие, и одежда самая лучшая, и самый сладкий кусок ей в тарелку клали. Ее всегда любили, баловали и оберегали. А теперь, выходит, мы с тобой во всем этом виноваты, что ли? Ей не хватало искренности, — грустно объяснила Люба. — Мы с тобой все время лгали. Ложь висела повсюду в нашем доме, словно паутина. Мы ею дышали, мы ели ее вместе с пищей. Мы в ней жили, понимаешь? А Лёлька, она же тонкая, интуитивная, она это чувствовала. Но поскольку ничего не знала, то и не могла понять, в чём дело. Она чувствовала нашу с тобой неискренность. А уж когда мы в открытую стали обманывать папу насчёт Коли, ей стало совсем тяжко. Роденька, постарайся её понять, не сердись на неё. — Я? Я должен её понять? — продолжал кипеть Радислав. А она с тобой она понять не хочет или она даже не пыталась? Понимать или не понимать это вопрос доброй воли. Лёля эту добрую волю проявить не хочет или не может. Но мы-то с тобой старше и мудрее. Давай же её проявим. Давай отнесёмся к девочке с пониманием. В конце концов Люба уговорила мужа принять ситуацию и не устраивать дочери скандала. На следующий день собрались гости. Тамара привезла на своей машине Николая Дмитрича, приехали Лариса и Василий с детьми, и Юля тоже пришла. Впрочем, летние каникулы в институте ещё не закончились, и она приходила каждый день прямо с утра и уходила только вечером. Узнав, что Денис, родственник Евгения Христофоровича, и приходится Радиславу каким-то многоюродным племянником Николай Дмитриевич пустился в воспоминания. "Ты ведь Евгений Христофорович не застал. Он умер лет за 20 до твоего рождения. Вот мы тебе сейчас расскажем, каким он был". Далее последовал рассказ о далёких временах, когда у Головиных и Романовых были дачи по соседству, а знакомству Любы и Родислава об огромной библиотеке профессора Романова и о том, каким неприспособленным в быту он был. Вспомнили и Клару Степановну, налили, выпили, не чокаясь, помянули обоих. Лариса сидела молча, с улыбкой мадонны и со спящей малышкой на руках. Зато Василий в захлёб расписывал успехи Костика в минувшем учебном году. и необыкновенный ум и сообразительность маленькой дочурки. При этом некрасивое лицо его светилось и буквально преображалось на глазах. Они с Ларисой до сих пор так и не поженились, несмотря на усиленные уговоры Василия. Лариса сначала никак не могла решиться, потом не захотела идти в ЗАГС с животом, потом углубилась в хлопоты с маленьким ребёнком и говорила, что ей не до свадьбы. Кроме того, после вторых родов она очень поправилась, стеснялась своей полноты и собиралась худеть. Браксочетание решили отложить примерно на год. Люба внимательно разглядывала собравшихся за столом. Тамара совсем не постарела, осталась такой же худенькой и миниатюрной, со стильной стрижкой, только волосы стали совсем белыми. Она перестала закрашивать седину, считая, что так намного красивее. Её одетана по-прежнему элегантно и экстравагантно, сочетая в одежде не сочетаемые, казалось бы, цвета. Ей на будущий год исполнится 60. Боже мой, Тамаре 60. Давно ли они сидели в тёмной комнате на даче и шептались, и Тамара учила свою младшую сестру идти своим путём и стараться сохранить себя? Давно ли? Да, давно. Столько всего с тех пор произошло. А папа совсем сдал. Ему уже восемьдесят семь. Волосы совсем редкие. Лицо красноватое от сетки мелких сосудов. Руки уже не так уверенно держат приборы. И слух подводит. И голос стал натреснутым. Но он еще молодец. И рюмку поднимает вместе со всеми. И смеется над шутками, если, конечно, ему... удаётся их расслышать. Лариса, кругленькая, с пышной молочной грудью, с умиротворённым лицом. Столько ей бедняжке пришлось пережить. Кажется, совсем ещё недавно она была беспутной девахой, наивной и так по-детски пытавшейся соблазнить Колю полоской его живота, торчащего из-под короткой майки. И вот она уже дважды мать. Дай бог ей счастья, она заслужила. И пусть её избранник далеко не принц на белом коне, но он даст ей покой и уверенность, всё то, чего у неё никогда не было раньше. После горячего решили сделать перерыв и переместиться в гостиную, посмотреть по телевизору популярное ток-шоу. Люба принялась убирать тарелки, Юля кинулась ей помогать. Николай Дмитриевич задержался за столом и поманил дочь к себе. Чего-то у лариски мужик больно не козыстый. сказал он. Не уж-то получше не нашла. Она ведь такая красавица. Люба негромко рассмеялась. Отец всегда питал пристрастие к женщинам с формами, а Тамару до сих пор искренне считал некрасивой. "У него есть другие достоинства", объяснила она. "Он любит Ларису и хорошо ладит с Костиком. Когда же они поженились? Ты мне ничего не говорила про то, что она замуж вышла". А они пока не поженились. «Что так?» — отец приподнял по-прежнему густые брови. «Он, что ли, не хочет?» «Нет, он-то как раз очень хочет. А Лариса тянет. Хочет сначала похудеть, чтобы свадебное платье лучше сидело». Отец подумал немного и покачал головой. «И какая только дурь в бабских головах сидит! Это уму непостижимо!» «Что, Колька?» Есть от него новости. Звонил на днях. У него всё хорошо. Привычно солгала Люба. Продлил контракт ещё на 3 года. Чего ж его в отпуск-то не пускают? Приехал бы домой, хоть повидались бы. Популя, он в отпуск ездит в другие места, в Майами, на Кубу, в Австралию. Чего ему здесь делать? Пусть хоть мир посмотрит. Она сама себя не слышала. признасила слова автоматически, борясь с дурнотой. Коли нет уже 3 года, а ей всё ещё больно. Больно вспоминать о нём и ещё больнее говорить о сыне как о живом. Она всё на свете отдала бы за то, чтобы то, что она сейчас говорила отцу, было правдой. Пусть хоть на одну сотую, но правдой. Он там не женился ещё, продолжал допрос отец. Вроде нет, «Пап, разве нынешнюю молодежь разберешь? Живут вместе, называют себя мужем и женой, а на самом деле не расписаны и в любой момент могут разбежаться. Я в это не лезу. Он взрослый мальчик, сам разберется». «И то верно», — согласился Головин. «Пойду ток-шоу посмотрю. Там сегодня должна быть интересная тема. Флаг и герб Москвы будут обсуждать. Закон-то приняли недавно». Люба с улыбкой посмотрела вслед отцу. Подумать только. Ему интересны такие темы, как флаг и герб Москвы. Нет, пожалуй, Николай Дмитриевич не так стар, как ей показалось. Он еще многим фор удаст. Ветер отдохнул, немного окреп и слушал сериал, приподнявшись метров на пять над землей. И так мне Лариса с Василием в этот раз понравились, что я не утерпел и полетел их до дома проводить. продолжал рассказывать Ворон. На людях-то я их посмотрел, а как они между собой, когда их никто не слышит и не видит, не знаю. А мне интересно стало. Ну и доложу я вам, хорошая из них пара получается. Василий этот вокруг Лариски так и вьётся, заботы её окружает, в глаза заглядывает. Я даже вспомнил Любочку и Родислава в давние годы, как она над ним крыльями махала. А теперь-то что ж, не машет разве? спросил камень. Теперь тоже машет, отмахнулся ворон, только уж не так отчаянно. Не сбивай меня. Василий взял на себя функции главы семьи, всем командует, всё решает, бюджетом распоряжается, но он не зарабатывает больше Лариски. То есть белая зарплата у него, конечно, меньше, потому как Бегорский в своём холдинге всем такие оклады установил, закачаешься. Но поскольку Василий механик от Бога, Руки у него золотые, и работает он на совесть, то ему клиенты из рук в руки приплачивают очень даже немало. Какая ты говоришь зарплата? переспросил камень. Белую? Это как? Ах, тяжело с тобой, вздохнул с высоты ветер и постарался популярно объяснить товарищу про белую и серую зарплату и чёрный нал. Ворон, недовольный тем, что его концертный номер был столь беспрерывно прерван, сделал вид, что у него обеденный перерыв, и принялся выискивать питание на стволах деревьев, окружающих камня. Объяснения ветра показались ему сумбурными и невнятными. Он был уверен, что камень всё равно ничего не поймёт и обратиться за помощью к нему, ворону, и был неприятно удивлён тем, что камень во всём довольно быстро разобрался. Теперь всё ясно, произнёс он, ворон рассказывает дальше. Ворон окончательно расстроился и решил свредничить. "А я уже всё рассказал", гордо заявил он. "Они приехали домой, Лариса занялась малышкой, а Василий с Костиком сели комиксы про Бэтмена читать". Он нарочно упомянул известного среди людей сказочного киногероя в надежде на то, что камень спросит, кто это такой, и можно будет взять реванш над выскочкой ветром, но камень от чего-то не спросил, и настроение у ворона испортилось безнадёжно и надолго. Соперничество он не терпел ни в каком виде. Ну, что-то замолчал-то, подал голос ветер. Мы с Камешком слушать приготовились, а ты молчишь как рыба. Ворон решил быть лаконичным и сухим. Пусть знают, что у него тоже есть эмоции, настроение и в конце концов собственная гордость. Я рассказал всё, что видел, ровным голосом сообщил он. "Алло, Оля ушла из дома?" спросил ветер. "Ушла. А как Денис с Юлей?" "Нормально. А у Тамары как дела?" Хорошо. А, доставь да, ты его в покое, вмешался Камень, с трудом подавляя улыбку. Не видишь, что ли? Он не в настроении. Обиду какую-то заковырял. Обиду? изумился простодушный ветер. Но кого? На нас с тобой? А что мы такого сделали? Не знаю. Но видно, что-то сделали не так, раз ворон дуется. Ты ляг, поспи. — Я тоже вздремну, а он пусть отдохнет от нас. Проснемся, и все будет в порядке. — Ну и пожалуйста, — с горечью подумал ворон, наблюдая, как его старые товарищи укладываются, чтобы отойти ко сну. — Ну и не очень-то и хотелось. Вот пока вы спите, я полечу и такое подсмотрю, что вам и не снилось. Я такое узнаю, такое! В общем, что-нибудь невероятное. Прилечу и расскажу. Вы аж уши развесите. такой я вам расскажу поймёте тогда что без меня вам никуда ещё пожалеете